Глава 21. Стиральный порошок и запредельная наглость. Лихие постсоветские девяностые вместе с прочим принесли в нашу жизнь и навязчиво вездесущую рекламу. Она мигом закрепилась на телевидении, и все быстро поняли, на этом можно хорошо зарабатывать и актерам, и режиссерам. Рекламный гонорар казался легким, даже халявным доходом. При этом у настоящих актеров. Было несколько пренебрежительное отношение к подобного рода заработкам. Мол, сняться в рекламе – чуть ли не уронить свое актерское достоинство. И в профессиональной среде шли вполне серьезные дебаты – сниматься или не сниматься. Если да, то где и как. И допустимо ли, например, соглашаться на гигиенические прокладки или шампунь от перхоти. Помню, как одна весьма ныне известная, а тогда молодая только начинающая актриса металась в муках выбора – «Контракт предложили, такие деньги хорошие, но рекламировать прокладки, появиться на экране и на всю страну заявить. У меня бывают критические дни, в которые я чувствую дискомфорт», казалось нам, воспитанным в ханжеской совковой атмосфере, нелепым и недостойным. А вот снимать рекламу считалось незазорно. Ты оставался за кадром и, как тогда говорили, не позорился. Сейчас, конечно, это кажется смешным. Но в то время сначала реклама, а потом сериалы, виделись символом актерского падения. Звягинцев и Мишуков в тот период тоже подвязались в каких-то рекламных проектах, а Андрей порой еще и подрабатывал ассистентом по актерам, подыскивая кандидатуры для съемок. И однажды сказал, что для рекламы стирального порошка «Ариэль» проводится кастинг на роль типичной матери семейства, некой эталонной домохозяйки средних лет. Я же со своей обычной стрижкой под мальчика, молодая, хорошенькая, выглядела эдакой француженкой. Представлялось очевидным, что вообще не подхожу, ну какая из меня домохозяйка? Но на всякий случай решили попробовать, мало ли что, я пришла на кастинг и совершенно очаровала заказчиков. Они как раз оказались французами, и симпатичная коротко-стриженная девушка явно попала в их типаж: О-ля-ля, нам нужна именно эта, наплевать на каких-то там домохозяек! В конце проб Андрей заверил, я всех сразила, хотят только меня. Дальше они с Володей наперебой стали твердить. Нужно не только не спугнуть французов, но и заработать. Заломить, скажем, целую тысячу долларов. А для нас тогда, да и не только для нас, огромные деньги. Обычно за рекламный ролик платили от 300 до 500 долларов. Но актер просто играл придуманную для него роль. Реклама же Ариэль претендовала на правдивость. Меня хотели представить в качестве реального эксперта от дружественной компании, производителя бытовой техники Вирпул, что подразумевало некую эксклюзивность. То есть никто не должен понять, что ты никакой не эксперт, а нанятый актер. И мы стали думать, как бы не прогадать при таком варианте, когда заказчики во мне явно заинтересованы. Андрей с Володей учили быть меня смелее, чтобы заявить приличную сумму. Я, разумеется, делать этого не умела и как актриса никогда себя не продавала. ушла в семью и детей раньше, чем могла начаться какая-либо карьера. А тут вдруг одна южнокорейская компания тоже предлагает мне рекламный контракт с условием, что на полгода я стану их лицом, причем нужно на пару месяцев улететь в Сеул. Понятно, что полететь я не могла, и нужно было отказывать сразу. Тем не менее, предложение пока оставалось актуальным. И вот я, робея и спотыкаясь, иду на переговоры по самую макушку, напичканная наставлениями, типа... Инка, держись, будь отважный. Не стесняйся заломить не тысячу, а полторы или даже две. Если в тебе действительно заинтересовано, то пойдут и на такие грабительские условия. Все мы, конечно, боялись перегнуть с запросами и услышать: Да идите нафиг с вашими нелепыми хотелками. Найдем домохозяйку за 300 долларов. В красивом, шикарно застекленном офисе за огромным столом меня ждали представители французского рекламного агентства. Села в удобное кресло. И вдруг увидела, я настолько им нравлюсь, что моментально раскрепостилась и почувствовала себя полностью непринуждённо, что для меня совсем непривычно. Я, как правило, преуменьшаю свои достоинства. А уж финансовая сторона в виде всяких сумм, ценников и прочего тем более дается с трудом. Андрей сидел напротив и сверлил меня взглядом, пытаясь телепатически передать энергетику здоровой наглости и адекватной самооценки. И когда прозвучал вопрос «Какой гонорар?» желает мадам за оговоренный объем работы с учетом дополнительных эксклюзивных условий, то я, может, от ощущения, что нравлюсь, то ли еще отчего, скинула все внутренние оковы и неожиданно, прежде всего для себя, заявила деловым тоном отлично знающей себе цену профессиональной актрисы. «Если соглашусь работать с вами, накроется полугодовой контракт в Корее, а это приличные деньги, шесть месяцев гарантированного заработка, каждый из которых обеспечил бы тысячу э, долларов чистыми, поэтому готовы исключительно на десять. При всем уважении обсуждать меньшую сумму мне сейчас просто не интересно. Повисла драматическая пауза. Звягинцев побелел и перестал дышать. Французские представители переглянулись, «Да, хорошо, мы согласны». Как потом рассказывал Андрей, он чуть не рухнул под стол от такой переходящей в хамство прыти. Конечно, ничего подобного от меня никто не ожидал. Эксперты и в самом деле на целых полгода оформили в качестве работника компании «Вирпл», чтобы никакая проверка не смогла придраться. Даже в трудовой книжке у меня осталась соответствующая запись. Ролик получился вполне приличным и довольно долго мелькал на голубых экранах. После этого я снималась и в других рекламных проектах, но уже несколько иного уровня. А на заработанные моей неожиданной наглостью 10 тысяч долларов мы тянули еще долго. Безработных периодов в нашей жизни хватало.